Часть вторая Нищие из церкви святого Евстафия Д'Артаньян нарочно не отправился с Коменджем прямо в Пале-Рояль, чтобы дать ему время сообщить кардиналу о выдающихся успехах, которые он, Д'Артаньян, вместе со своим другом, оказал в это утро партии королевы. Поэтому оба они были великолепно приняты кардиналом, который наговорил им кучу любезностей,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 Однако, чтобы не разочаровать Портоса, он сделал вид, что очень доволен. В то время как два друга были у кардинала, королева вызвала его к себе. Кардинал решил, что это отличный случай усилить рвение обоих своих защитников, доставив им возможность услышать изъявление благодарности от самой королевы. Он знаком предложил им последовать за собой. дарданьян и Портос указали ему на свои запыленные и изодранные платья,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 Другая — над народом. Брусселя удалось спокойно вывезти из Парижа, и в эту минуту он находился, вероятно, уже в Сен-Жерменской тюрьме, а Блан-Мениль, которого арестовали одновременно с Брусселем, но без всякого шума и хлопот, был заключен в Венсенский замок. Пуменш стоял перед королевой, расспрашивавшая его о подробностях экспедиции. Все присутствующие внимательно слушали...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 Поэтому Мазарини, попросив парижского архиепископа, чтобы его племянник выступил с проповедью, очевидно, имел намерение сыграть с господином дерецем шуточку на итальянский манер, что всегда доставляло ему удовольствие. Действительно, едва выйдя из собора, Коадютер узнал о случившемся.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 Граф Велеруа сказал, что он не понимает, чего еще можно опасаться, когда по одному знаку квадьютора на защиту двора против парламента и парижских горожан явится целая армия священников, церковных швейцаров и сторожей.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 Ведь это значит, что вы просто-напросто предлагаете мне затеять гражданскую войну. Вы сами подготовляете ее уже давно, монсеньор, и случай для вас только кстати. — Хорошо, — сказал кладьютор, — но вы понимаете, что над этим еще надо хорошенько подумать. — Сколько часов требуется вам для этого? — 12 часов, сударь. Это не слишком много. Сейчас в полдень. В полночь я буду у вас. Если меня еще не будет дома, подождите. Отлично. До полуночи, монсеньор. До полуночи, дорогой господин Лувьер. Оставшись один, Гонди вызвал к себе всех священников, с которыми был знаком лично. Через два часа у него собралось тридцать священников из самых многолюдных, а, следовательно, и самых беспокойных приходов в Париже. Гондир рассказал им о нанесенном ему в Пале-Рояле оскорблении и передал им все шутки, которые позволили себе Ботен, граф де Вильруа и маршал де Ла Мельере. Священники спросили его, что им надлежит делать. — Это просто, — сказал Квадьютор. — Вы, как духовный отец, —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 Тогда пойдемте посмотрим на вашего нищего, господин Кюре, и если он таков, как вы говорите, то действительно именно вы нашли для нас настоящее сокровище. Гунди переоделся в светское платье, надел широкополую мягкую шляпу с красным пером, опоясался шпагой, прицепил шпоры к сапогам, завернулся в широкий плащ и последовал за Кюре.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 то у нас есть парижский архиепископ, имеющий большие полномочия от римской курии, есть даже кладьютор, наделенный правом давать полную индульгенцию. Мы вас ему представим. «Не забудьте, Майяр, — сказал Кюре, — что это я рекомендовал вас господину, который очень могуществен и которому я в некотором роде за вас поручился». «Я знаю, господин Кюре, — отвечал нищий, — что вы всегда были добры ко мне»